Как только Каданцев ушел, Димка нехотя поднялся с обшарпанной деревянной табуретки, подхватил и забросил на плечо рюкзак, затем забрал с верстака автомат, видавший виды АК-74, лежавший рядышком с гладкостволкой Федора. Два часа после перехода, конечно, не сняли усталости, но ослабили ее. А к вроде этого он давно привык, не первый и не последний раз. В отличие от Фёдора приказы начальства Димка давно перестал обсуждать. Надо так надо. Хоть голой задницей на раскаленную кочергу, все равно жизнь дерьмо. Когда больше ничего не ждешь от будущего, в таком состоянии наплевательство на всё и вся лямку тянуть как-то легче поэтому он первым двинулся наружу мимо Феодора, торопливо ссыпавшего патроны в вещмешок». Напарники пересекли короткую часть зала после слесарки, не обращая внимания на привычное окружение. Почти все проемы между пилонами со стороны платформы давно были заложены кирпичом, сливаясь в сплошную стену. Темно-красный порфир облицовки пилонов чередовался с закопченными красными или грязно-белыми стенами в зависимости от того, какой кирпич удалось найти на перекрытии. Все пространство внутри платформы, тщательно распланированное на рабочие места, было заставлено многочисленными станками, верстаками и вспомогательным оборудованием. Многие рабочие места были оборудованы вытяжками, трубы от которых, сплетаясь с общей магистралью главного воздуховода, смонтированного под потолком, уходили в туннель. Но от копоти и вездесущей промышленной пыли, оседавших на любых поверхностях, въедаясь в кожу и одежду, все равно никуда не деться. Бауманка производила массу полезного и жизненно необходимого в условиях метрооборудования. И две трети суток здесь, на платформе, превращенной в огромный промышленный цех, всегда кипела серьезная и напряженная работа. На платформе было пустынно и тихо. Шаги двух человек гулко разносились по будто вымершему пространству. После окончания смены большая часть рабочих отправилась спать на электрозаводскую. Там же до следующей смены остался и развозивший их мотовоз с пассажирскими прицепами. Ночь в метро — понятие относительное, особенно если учесть что освещение здесь всегда искусственное, а своды бетонных туннелей никогда не видели дневного света. Впрочем, биологический ритм человеческого существования, складывавшийся в течение тысячелетий эволюции на поверхности, не обманешь искусственным освещением. Поэтому проще было сделать так, чтобы время суток и под землей соответствовало времени снаружи. «Слушай, Димка, а давай сразу на пути!» Фёдор уцепил напарника за плечо, заставив остановиться на выходе из цеха и с сомнением поглядывая в сторону небольшого жилого сектора Бауманской, начинавшегося сразу от эскалатора. Там в основном жил руководящий состав альянса, самые ценные технические работники и специалисты. Ну и многочисленная охрана соответственно. Кому-то ж надо было защищать одну из богатейших стратегическими запасами сырья и материалов станцию. «Раньше двинем, раньше вернемся, верно? Как думаешь, у тебя ведь там оставалось, что пожрать в рюкзаке?» Опять поссорились, слабо улыбнулся Дима. Послушно свернув, он спрыгнул с края платформы на пути, глухо звякнув подкованными каблуками ботинок о шпалы и зашагал в сторону блокпоста, расположенного на тридцатом метре от станции. Даша Панова, миловидная 27-летняя женщина, заведовавшая пищевым хозяйством станции, давно приглядывала Федора в женихи, но тот все упирался, цепляясь за свою мужскую свободу, как утопающий за соломинку». Димка уже пару раз был свидетелем того, как после разговоров с Кротовым по душам Дарья, несмотря на добрый и отзывчивый характер, в сердцах хваталась за сковородку. После этого Федор обычно несколько дней предпочитал не показываться ей на глаза. «Да не поссорился я!» — хмыкнул напарник. «Так, слегка не сошлись во мнениях. Видишь ли, пацан...» В каждом возрасте свои прелести, а в молодости еще и чужие. Он ухмыльнулся шире, покровительственно похлопав парня по плечу. Не готов я к постоянным отношениям, понимаешь? Я вольный ветер. Нельзя меня запирать в четырех стенах. Зачахну и сохну. И при этом я страшно полигамный чертяка, а потому не хочу отягчать совесть нежданчиками на стороне. Я ведь если женюсь, то все, как кремень. Ни на одну юбку больше не гляну. Нет, вообще гляну, конечно. Тут же, коротко хохотнув, поправился Федор. Инстинкт есть инстинкт, он тут в подкорке зашит. Его матушка природа тысячелетиями туда вколачивала, чтобы рот человеческий не зачах. Такое одним усилием воли не искоренишь. Но нежданчиков уж точно не будет, слово даю. «Смотри, как бы Дашка не зачахла и не иссохла!» Грустно вздохнул Димка цепь несчастий, сопровождавших его с самого рождения, заставила парня повзрослеть намного быстрее остальных сверстников. Поэтому к семейным отношениям он всегда относился предельно серьезно. Впрочем, все дети, рожденные в метро, взрослеют рано. В условиях суровой подземной жизни, когда еда и вода наперечет, а любую одежду берегут, словно драгоценность, штопая до бесконечности, потому что новый и взять почти ниоткуда, когда рабочих рук постоянно не хватает, а каждый изготовленный патрон, каждое отремонтированное оружие – чья-то спасенная жизнь. У детей здесь почти нет детства. А игрушками нередко становятся детали танков, к которым их представляют под присмотром наставников с малого возраста. Иначе нельзя. «Да чего ей волноваться?» Федор беспечно отмахнулся, пытаясь под бравадой скрыть неуверенность. «Пока не знает, голове болеть не о чем». «Я о том, что плюнет она на тебя и найдет другого». «Много ты понимаешь, пацан. У тебя самого с Наташкой как дела?» «Чего не заглядываешь к ней?» «Девчонка в тебя сковородками еще не кидалась, насколько я знаю». «Да, еханый бабай, Димон, чего ты сразу насупился?» «Ты же мне не посторонний человек, сколько друг друга знаем!» «А, черт с тобой, молчи себе на здоровье!» Димка не стал отвечать, он и в самом деле после слов Федора замкнулся. Эту тему он ни с кем не обсуждал, слишком уж болезненно. Благо, Кротов отвлекся и не стал продолжать. Впереди показался блокпост, оборудованный в сбойке, соединявший оба транспортных туннеля. Бетонные блоки, сложенные глухой полукруглой стеной на высоту двух метров, выдавались к путям ровно настолько, чтобы оставить свободный проезд для дрезины или мотовоза. На возвышении из-за края стены предупреждающий выдавался ствол РПК, установленного на вмонтированную намертво в бетон самодельную вращающуюся станину. Сама застава была затемнена, но в 20 метрах по обе стороны укрепления, приглушенные стеклянными плафонами для защиты от вечного спутника туннелей конденсата, горело несколько слабеньких лампочек. Благодаря такому решению, возможные враги были как на ладони, а сами защитники находились вне видимости. На звук шагов из-за бруствера по плечи высунулись двое бойцов в черных костюмах и бронежилетах. Узнав своих, бойцы расслабились, голова одного снова скрылась из виду, для отдыха охранников в сбойке было оборудовано вполне приличное помещение. Второй же, плечистый Гришка Дягилев, остался поджидать пешеходов, но калаш отложил на бруствер, чтобы зря не оттягивал руки. Вход в укрепление находился с противоположной стороны сбойки, в параллельном туннеле, заблокированном на трехсотом метре. Сектора обстрела, благодаря вращающейся станине РПК, позволяли держать под контролем как туннель, ведущий в перегон к Электрозаводской, так и отрезок путей, тянувшийся к Бауманской. А с господствующей высоты туннель простреливался весьма далеко, а кроме того, при боевой тревоге врубался мощный прожектор, установленный над блокпостом на подвижном кронштейне. Впрочем, за всю историю Бауманского альянса между этими двумя станциями ни разу не случалось вооруженных столкновений. Блокпосты, охранявшие подступы к самой Бауманской со стороны Курской, были еще мощнее, а электрозаводская являлась союзной станцией с момента зарождения альянса. «Какие люди!» — покровительственно пробасил Дягилев, поправляя небрежно сбитую на затылок наголобритой башки черную кепи, когда путники поравнялись с бетонкой. «Куда этого на ночь глядя намылились, Федор?» «До «Да баньки, Гриш, да баньки! Хорошая банька на электрозаводской, сам знаешь! А мы не мылись давно, все в делах да заботах!» «Чего? Ты вообще о чем?» «Ну ты ж спрашиваешь, куда намылились? Вот я и...» «Да тьфу на тебя, дурень! Сколько раз зарекался тебя слушать, а все равно забываю! Напиши!» Охранник, наклонившись пониже, протянул Федору истрепанную тетрадку, где необходимо было отмечаться как убывающим, так и пребывающим. Фёдор прислонил тетрадку прямо к бетонной стене, подхватил болтавшиеся на нитке прикреплённый к корешку тетради замусоленный карандаш и привычно вписал в разграфлённые колонки имена и время. «За мотовозом идём», — негромко пояснил Димка охраннику, глядя снизу вверх. «Каданцев послал. Срочный заказ надо перегнать ганзейцам «Вот стажёр у тебя умеет нормально разговаривать, а ты всё шуточками». Димка привычно скривился в ответ на гадкую кличку, но промолчал. «Знаешь что, Гриша?» Закончив нехитрую процедуру, Федор отдал тетрадку и насмешливо прищурился под стеклами очков. «А давай по сто грамм. У меня заначка с собой». «Слушай, Федор, ты часом головой о рельсу не прикладывался? Я вообще-то на посту». «Так повод же хороший. Нельзя упускать». «Какой еще повод?» «Да же надо!» «Кого помянуть?» «Никого! А чего, Гриша?» «Кротов, по тебе пуля плачет! Опять за свое!» «Бери-ка ты ноги в руки и вали отсюда! Не мешай службу нести!» «Знать не хочу, что ты там придумал!» «Да как хочешь, Гриша! Только дай знать, когда передумаешь!» «А то ведь нехорошо может получиться!» Федор незаметно подмигнул Димке, вовлекая его в свою игру. «Ну, делать нечего, пошли, что ли, Димон?» «Как известно, жизнь приучает человека многое делать добровольно. А в метро, сам знаешь, пешеходы бывают двух видов — быстрые или мертвые. Так что топаем бодро и весело в темпе вальса, ясно?» Димка мысленно простонал, будто от зубной боли. Крылатые выражения, которые сыпались из напарника, как из рога изобилия, иногда конкретно доставали. Порой Димке хотелось, чтобы он разговаривал простым человеческим языком. Но, похоже, Кротова действительно легче пристрелить, чем заставить это сделать. «Считай до двадцати!» — доверительно шепнул Федор Димке. «Эй, Федь! А, Федь?» Не утерпев, все так же неуверенно окликнул их охранник, как только они переступили границу освещенного пространства, готовые исчезнуть во мраке. «Что, Гриша? Так что там помянуть?» «Твое чувство юмора, Гриша! Бывай!» След путникам полетел ядрёный мат. Фёдор коротко хохотнул, включил ручной фонарь и размеренным шагом двинулся вперёд в сторону Электрозаводской. Пятно света заплясало перед ним по путям. Димка, подтянув на плече ремень вечно сползающего автомата, двинулся следом, и разговор сам собой прекратился. Туннели — неподходящее место для посторонних разговоров. Это даже слова охотливый Кротов хорошо понимал. Тут напротив, куда важнее уметь слушать, иначе запросто можно прохлопать какую-нибудь опасность. Это правило давно уже въелось в плоти кровь всех людей, обитавших в подземном мире разрушенного города». Каждые сто метров на стене по правую сторону движения тускло горел плафон. Освещение было настолько слабым, что друг до друга свет этих ламп не доставал. Но и это все равно лучше, чем ничего. Свет успокаивал. Это на богатой Ганзе лампочки в перегонах, развешанные через каждые пятьдесят шагов. А здесь... Впрочем, Бауманка тоже не бедствовала. Просто начальство не видело смысла превращать туннель в новогоднюю елку, особенно если учесть, что движение по большей части осуществлялось на мотовозах, и путь от одной станции до другой продолжался недолго. Втягиваясь в привычный ритм шагов, Димка невольно опять погрузился в мрачные мысли. «Вот же чертяка этот Федор!» «Разбередил невеселые воспоминания».